Глава пятнадцатая. Нейт. «Не смеяться, не смеяться, не смеяться!» Я давал себе эту установку снова и снова, но следовать ей было всё труднее. В маленькой гостиной Агаты шёл очень грандиозный спектакль, который не мог меня не веселить. Актёры — все как на подбор. Агата, как и подобает влюблённой невесте, Уже минут десять ласково прижималась к моему плечу, поглаживала мою руку и поглядывала на меня, как кошка на любимое лакомство. Правда, когда на моих губах появлялись первые признаки улыбки, в её глазах тут же мелькала жажда убийства. Жан Савье играл роль сурового отца. Расстегнув шерстяной пиджак и, демонстрируя свой небольшой живот, он восседал на диване рядом со своей пышной женой. Жан смотрел исключительно на меня, хмурил свои седые кустистые брови и нервно теребил роскошный галстук. То ослаблял его, то резко затягивал обратно. И я не понимал. Он посылает мне намёки, угрожает или всё же просто сильно нервничает. А вот мама Агаты стала настоящей звездой этого маленького спектакля. Даже не знаю, какой из моих нарядов ей больше понравился. Костюм Нага? Или тесные вещички из мусорки. Эффект от моего появления был абсолютно одинаковый. Ступор, выпученные глаза и полное непонимание происходящего. Вероятно, моя новая одежда никак не вязалась с образом богатого жениха. «У вас пидно на рубашке». У Клэрк Савье наконец-то прорезался голос. Я проследил за её взглядом и посмотрел на своё правое плечо. Там красовалось маленькое красное пятно. Кажется, это клубничное варенье. «Ну, Агата...» «А, это помада Агаты. Прошу прощения. Вы не обращайте внимания на мою одежду, сеньора Ксавье. У меня выходной, поэтому я так...» «По-домашнему сегодня к невесте зашёл». А -а -а. Мать Агаты с недоверием покосилась на мои коротковатые брюки, и всё же протянула руку к подносу с маленьким чайником. «В таком случае, может, вы расскажете нам о своей семье, Найтан? У вас есть сёстры, братья?» «Да, у меня три старших брата и младшая сестра. Каролина уже замужем». «А ваши братья? Они женаты?» «Они ждут, пока женюсь я. У нас договор, что я ищу одну жену на всех». кларк Савье замерла, так и не донеся чашку Дарта. Её миловидное круглое личико побледнело, а карие глаза округлились от ужаса. Отец Агаты сощурился и рывком затянул свой галстук. Атмосфера в гостиной стала опасно напряжённой. «Я шучу», — пояснил с улыбкой. «Все мои братья уже женаты». «Ах!» Клэр с облегчением выдохнула и издала истерический смешок. Жан ослабил галстук, и на его лице отразилось слабое подобие улыбки. «Я уж подумал, что вы серьёзно», — пробасил он. «Что вы? Такой бриллиант, как ваша дочь, должен принадлежать только мне». Я посмотрел на Агату влюблёнными глазами. А я ей на всю жизнь, до последнего вздоха. После моей реплики Агата посмотрела на меня так, что стало понятно, если я ещё раз так пошучу, то жить мне останется не так уж и долго». Но, как я и предполагал, после моей злой шутки, вызвавшей максимальный эмоциональный накал, напряжение, витающее в гостиной, резко сошло на нет. В следующие 15 минут я вёл себя очень прилежно и с готовностью отвечал на все вопросы будущих родственников. Правда, чувствовал себя как на допросе. Зато теперь понимал, в кого из родителей пошла Агата. Пронзительный хитрый взгляд и пухлые губы Агате достались от отца. От мамы ей достались болтливость и повышенное любопытство. Ах да, ещё курносый нос и густая копна каштановых волос. «Нейтан, а как вы познакомились с Агатой?» Клэрк Савье подняла маленькую чашечку и, аристократично оттопырив мизинец, аккуратно поднесла её к своим губам. Сделала несколько маленьких глоточков чая и также аккуратно вернула чашку на журнальный столик. Я искоса взглянул на Агату, сидящую рядом, и издал сдавленный смешок. Невольно вспомнил, как она этой ночью очень аристократично хлестала на стойку прямо из бутылки. Сказать, что яблочко от яблони недалеко падает, я не мог. Моё яблочко не то, что рядом с деревцем не упало. Оно, судя по всему, и вовсе закатилось в соседний двор. «Пусть эту историю вам расскажет Агата». Я потянулся к своей кружке с... «Чаем? Вот злодейка! Я же кофе просил!» «О нет, пусть это сделает Нейт!» Агата легонько ущипнула меня за бок. «Он у нас отличный рассказчик!» Я сделал глоток и поморщился. «Твою мать!» «Она мне что, соли в чай насыпала?» «Мстит за след на заднице?» «Что такое? Невкусный?» Агата встрепенулась и невинно похлопала длинными ресницами. Это любимый чай папы. Я перевёл взгляд на будущих родственников. Жан сощурился, ожидая моего вердикта. И ещё бы, у него-то чай с сахарком. Очень вкусно. Процедил я сквозь зубы и сделал ещё один мучительный глоток. Ну ладно, сама напросилась. Видят высшие силы, я пытался вести себя прилежно. Не то время то для мести выбрала, милая. «Ой, не то!» «Так вы расскажете, как познакомились?» Клара от нетерпения поёрзала на диванчике и легонько провела рукой по складкам своей бордовой юбки. «Пусть вам Агата расскажет. Она любит эту историю». Объявил насмешливо, не обращая внимания на женские ноготочки, что впились в мою руку. «Вы же знаете, женщины романтичные натуры. Любят описывать всё красочно». «Согласны со мной, Жан?» «Абсолютно», — отозвался отец Агаты, проявив не только мужскую солидарность, но и благодарность за мою высокую оценку его любимому напитку. «Расскажи ты, доченька». Моя невеста бросила на меня расстрельный взгляд, а я на неё, насмешливый, с подтекстом «Спасибо за чай». «Ой, там такая история!» Агата отстранилась от моего плеча и потянулась за своей чашкой. Сделала несколько жадных глотков. То ли спасалась от жажды, то ли пыталась выиграть время или набиралась смелости. «В общем, мы познакомились по чистой случайности. Нейта сбил экипаж». Я поперхнулся, но не от вкуса солёного чая. «Какой кошмар!» — ахнула мать Агаты и манерно приложила руку к своей пышной груди. «Ой, мама, не то слово!» Лоша Гати давалась на ура, как актёрское мастерство. Ты представь, был поздний вечер, улица почти безлюдна. Я тогда у Елиза засиделась и домой возвращалась, неуверенно произнесла Агата, и я усмехнулся. Ну да, наверное, чай пили вдвоём, как вчера, до того, как я присоединился. Смотрю, у дороги кто-то лежит. Думала, какой-то пьяница, и жалко мне его так стало. «Замёрзнет ведь насмерть бедняга». «А это оказался Нейт». Приложив пухлую ручку к накрашенным губам, встревоженно прошептала Кларк Савье. «Да, он головой сильно ударился, поэтому и потерял сознание». Агата кинула на меня взгляд полной жалости и любви. ей его еле-еле до доктора дотащила, но, к счастью, обошлось. Как только Нейт поправился... Он пришёл меня отблагодарить и позвал на свидание. Вот так всё и закрутилось. «Подумать только!» Ахнула волнительно Клэр и посмотрела на меня. «Нейт, а того кучера, что управлял экипажем, так и не нашли?» «Нет». Мои губы растянулись в ехидной улыбке. Да и не он был виноват. «А кто же?» «Я помню, что под экипаж меня старуха толкнула. Горбатая такая» с крючковатым носом. Перед тем, как я сознание потерял, она ещё и мои карманы обшарила. Не буду же я старушку в тюрьму садить. Может, у неё жизнь тяжёлая, раз на такое преступление пошла. «Вы слишком мягкосердечный, Нейтан», отозвалась будущая тёща. «Старушка это или нет, но она преступница и должна понести наказание. Я думаю, что она уже отвечает за свои деяния». Я насмешливо посмотрел на недовольную Агату. «И давно это случилось?» — поинтересовался спокойно Жан. «Две недели назад», — солгал я, понимая, что очень большой срок тайной помолвки вызовет новые вопросы. «И вы так быстро решили сделать Агате предложение?» «Конечно. А почему нет?» Я приобнял свою невесту за плечи и едва сдержал улыбку. Когда она посмотрела на меня взглядом... «Люблю, ненавижу». Жанг Савье прочистил горло и переглянулся с женой. «Может, вам стоит сперва узнать друг друга получше? Чтоб потом не было внезапных сюрпризов?» Добавил он неуверенно. «Возможно, вы правы. Я широко улыбнулся. Но я не встречал девушки чудеснее, чем ваша дочь. Она такая спокойная, милая, нежная». Добрая и терпеливая. А как Агата чудно отзывалась о театре. Вот совсем недавно мы ходили на замечательный спектакль. Чем дольше я перечислял достоинства своей невесты, тем больше округлялись глаза моих будущих родственников. Жан и Клэр Ксавье бросали косые взгляды друг на друга и поглядывали на меня как на безумца. В итоге мать Агаты, позабыв о всякой аристократичности, залпом допила свой тёплый чай а Жанг Савье отвернулся в полуоборота и прокашлялся в кулак. «Так, кажется, я начинаю догадываться, почему кто-то живёт отдельно от родителей». «Не переигрывай, Нейт, они знают, какая у них дочь». Сквозь зубы тихо шикнула Агата и громко добавила. «Я же говорю, он головой сильно ударился». «Что ж, мы будем рады вашему союзу». Растерянные глазки к Савье обратились к мужу. Отец Агаты шумно вздохнул, снова прокашлялся и утвердительно кивнул, подтверждая слова жены. «Нейт, а почему вы...» «Мама, позволь Нейту спокойно выпить чаю!» Вмешалась Агата и лучезарно улыбнулась. И мне пришлось пить проклятый солёный чай. Мне было смешно от этих превратностей судьбы. Чай я ненавидел с 11 лет. С тех самых пор, как младшая сестрёнка насыпала мне щедрую порцию соли в чай и заставила его выпить, угрожая мохнатым пауком размером с ладонь. Сейчас, конечно, никто не держал над моей головой многоногое чудовище, но я очень ценю мужскую солидарность. А Агате я ещё отплачу за эту шалость. «А почему вы решили нанести мне столь ранний визит?» — поинтересовалась Агата у своих родителей. «Ох...» Клэр тяжело вздохнула, а Жан как-то погрустнел. «Мы с твоим отцом выбрались в сердце Альтангора, но музей оказался закрыт. Там произошло какое-то происшествие». до да кража там произошла», — заявил Жан. Мы с Агатой переглянулись. «Мне пора», — произнёс как вопрос, но это был факт. «Мне надо было срочно поспешить к Анхелю, чтобы узнать, что стряслось». Неужели Агата оказалась права в своих предположениях? Пора, прошептала растерянно моя испуганная невеста. Буду ждать новостей.